Пробираться к дому Виктора пришлось через улочки, сплошь заросшие бурьяном и молодыми деревцами. В свой двор Виктор вошел, а точнее вбежал первым и замер, увидев обгорелый фасад старого четырехэтажного здания. — Витя, ты ведь знал, что могло случиться все, что угодно, — мягко сказал Егор, останавливаясь у него за спиной. Ты иди, все хорошенько осмотри, окончательно со всеми делами разберись и возвращайся, а мы тебя здесь подождем. Не говоря ни слова, Виктор, как был с рюкзаком на спине, быстро зашагал к самому дальнему подъезду. «Хороший дворик», — оценивающе сказал Макс, стаскивая с плеч рюкзачные лямки. «Два прохода перекрытию. Можно гулять спокойно, не опасаясь собак». «Хм, а ведь и правда задумчиво протянул Егор. Как-то даже в голову не приходило». Во двор, огороженный со всех сторон старыми домами, вело два пути. Решетчатые ворота перегораживали въезды для машин. А рядом ютились калитки для пешеходов». Все створки были на местах, и это означало, что можно даже ничего не баррикадировать, а лишь перекрыть все проходы. Егора удивил тот факт, что во дворе не росло ни одного дерева, ни единого кустика. Вся площадка была покрыта невысокой густой травой и походила на большой одичавший газон. Они с Максом положили рюкзаки на землю и уселись рядом, прямо на траву. Ветра здесь не было. Благодать! Прошло пять минут. «Давай-ка и впрямь прикроем ворота», решил Егор, вставая. «И спокойно отдохнем на травке». «Ты смотри осторожнее там», предупредил Макс. «Как бы в этой травке задолго до тебя змеи не обосновались». «Да ты так орешь» что змеи уже расползлись, куда глаза глядят, — отшутился Егор, направляясь к ближайшим воротам. Тяжелая решетчатая створка подалась с большим трудом, но в итоге с протяжным скрипом сдвинулась с места. В уже привычной тишине звук показался неестественно громким, даже каким-то кощунственным. С трудом, поставив створку на место, Егор прикрутил ее к соседней куском ржавой проволоки и взялся за калитку. На другой стороне двора ворота оказались закрытыми, поэтому Макс, справившись со своей калиткой, уже возвращался обратно. Земля под ногами ощутимо вздрогнула. Сверху посыпалась шелуха штукатурки. Егор поспешно отошел вглубь двора, задрал голову, пытаясь увидеть, откуда сыплется мелкий мусор и нет ли угрозы падения чего-то более тяжелого. Ему показалось, что на крыше дома мелькнул темный человеческий силуэт, но сколько потом не вглядывался, ничего так и не разглядел, кроме покачивающейся от слабых порывов ветра большой сломанной ветки. Видимо, после всего пережитого воображение было готово подбрасывать угрозу в любой неопознанный сразу предмет. Виктор выбежал из подъезда и, не глядя на товарища, скрылся в доме напротив. Рюкзака на нем уже не было. «Почувствовал — Почувствовал? — возбужденно спросил Макс, приближаясь к Егору. — у По земле такой удар прошел! — И кул следом! «Да», — мрачно кивнул Егор. «И уже не в первый раз. Он уселся на землю и оперся боком на рюкзак. Осторожно размотал бинты на руках. Ранки уже почти зажили, но без бинтов немедленно начали саднить Напротив точно так же пристроился Макс. Карабин он положил на землю, но так, чтобы его можно было легко взять в руки». Глядя на манипуляции Егора, вытащил из кармашка рюкзака новый бинт и бросил ему. «Интересно, а что это могло быть?» — риторически спросил Макс. «Не знаю», — пожал плечами Егора, задумчиво глядя вслед скрывшемуся в подъезде Виктору. «Все серьезные землетрясения в наших краях должны были свое оттрясти вместе с динозаврами». Уральским горам больше двухсот миллионов лет. Потряхивало, конечно, в разных местах региона и в прошлом веке, и в этом, но чтобы здесь, у нас, да так часто и так сильно, не должно быть такого. Разве что... что... Метро и другие подземные выработки, если их подмыло водой и своды обрушаются... Вполне возможно, что эхо чувствуется и здесь. Да ну! Откуда в метро вода, Макс? Я иногда диву даюсь. Чем у тебя голова занята? фыркнул Егор. Как только пропало напряжение в сети и вырубились насосы, грунтовые воды начали подтапливать шахты метро. Не знаю уж, сколько надо времени, чтобы под водой оказались все подземные выработки, но... «Уверяю тебя, счет там идет на часы. Все равно, что там может обрушаться через столько лет. представления не имею. Других версий у меня все равно нет. Может, просто э, большие здания рушатся». Макс покрутил головой, словно хотел прямо здесь, во дворе, найти небоскреб. «Если высотка рухнет, тоже тряхнет». Звук это нет, а трясет по-взрослому, так что вряд ли. Из подъезда вышел мрачный Виктор и направился к приятелям. «Спорим, сейчас скажет, что никуда он не пойдет, потому что не может оставить спящую жену и родителей». Макс говорил вполголоса чтобы его слышал только Егор. «Зря мы сюда поперлись». Обсуждали уже, хватит заново, в тон негромко, ответил ему Егор. И с женой понятно, как будто бы ты поступил иначе. Будем думать, как забрать тела с собой, это было понятно сразу. «Ну что, Витек, как там твои?» — громко спросил Макс. «Жена в анабиозе», — ответил Виктор с запинкой. А «Родители, пожар там, видимо, был». Сгорело все, только кости на полу. Он опустился на землю и закрыл лицо руками. Несколько минут все трое молчали. — Макс, Егор, — сказал Виктор, поднимая мокрое от слез лицо и виновато глядя на товарищей. — Я не могу ведь их всех просто так бросить здесь, — «И если вы сейчас пойдете обратно, не волнуйся», — твердо перебил Егор. «Обратно пойдем все вместе, в любом случае». «А я вот думаю, что обратно вообще никто не пойдет», — пробормотал Макс, резво поднимаясь на ноги и хватаясь за карабин. «Егерь, кретин, ты чего калитку не запер?» Тона его голоса было достаточно, чтобы Егор и Виктор моментально очутились на ногах, И развернулись к воротам. Через калитку во двор, медленно перебирая кривыми когтистыми лапами, входил медведь. В упитанной коричневой туши было не меньше двух метров длины. Зверь явно видел людей, но, казалось, не обращал на них особого внимания. «Бежим!» – крикнул Егор и первым помчался к ближайшему подъезду. С усилием, открыв железную пружинистую дверь, он посторонился, пропуская товарищей. Медведь уже обнюхивал рюкзаки. Егор нырнул в подъезд и захлопнул за собой дверь. Макс вытащил из кармана веревку и начал привязывать крючок ручку к торчащему из стены металлическому уголку. Егор поднялся на площадку между этажами и выглянул во двор. «Медведь» не спеша приближался к их подъезду. «Макс, ты чего не стрелял?» — спросил Егор, не отрывая взгляда от зверя. «У, дробью», — саркастически хмыкнул Макс, поднимаясь на площадку к Егору. Виктор остался сидеть у двери. Я же все патроны с пулями израсходовал. Придется ждать, пока уйдет. Ничего мы ему сделать не можем. — Надо было в мой подъезд бежать, — подал голос Виктор. — Сейчас бы у меня дома были. — О, нас в гости приглашают, — развеселился Макс. — А что там у тебя есть? Отбивные с горошком и грибочками под водочку. Мой рюкзак. Там хотя бы вода есть. Егор вдруг понял, что жутко проголодался, но вся еда осталась во дворе, в рюкзаках. «Я, конечно, могу по нему и дробью пальнуть», сказал Макс, выглядывая в окно. «Но он может всерьез расстроиться, и тогда уж точно останется нас караулить. Убить все равно не выйдет. Даже расстреляй я по нему весь боезапас». Разве что в упор садануть, в башку. Но так рисковать я что-то не готов. «Давай я пока тебе ногу перевяжу», — сказал Виктор, тоже поднявшись на площадку и извлекая из кармана бинт. «Все равно застряли тут теперь надолго». Прошло около часа. Медведь разодрал один из рюкзаков и что-то неторопливо там вылизывал, изредка поднимая голову и посматривая на подъезд, где спрятались люди, словно дразнил. Иногда он отходил в сторону и ложился на землю, но потом снова поднимался и возвращался к рюкзакам. вот гад!» — проговорил Макс — в который раз уже вскидывая ружье к плечу и притворяясь, что хочет выстрелить в зверя. «Это ведь наше жратво! Что он свежачка себе найти не может, гад!» «Сахар», — объяснил Егор. «Я брал с собой коробку сахара. Скорее всего, его наш Мишка и жрет, сомневаясь, что он позарился на сухую лапшу». О, «Давайте попробуем его напугать», — предложил Виктор, долгое время сидевший неподвижно у стены. «В квартирах полно тяжелых вещей. Сбросим с балкона пару телевизоров. Хорошо бы кинескопных. Может, и уйдет?» «Кстати, да. Чего это мы на лестнице сидим?» — удивился Макс. Егор пожал плечами и начал подниматься на следующую площадку, куда выходили двери квартир. Собственную инертность мышления он мог легко списать на усталость, но тот факт, что еще два человека, как и он, тупо сидели на лестнице, ожидая, когда медведь уйдет со двора, объяснению пока не поддавался. Следующая мысль стала логическим продолжением предыдущей. «Слушайте, а зачем нам вообще пытаться его выгнать?» — сказал Егор, разворачиваясь к поднимающимся вследом товарищам. «Давайте вылезем через окно на первом этаже с противоположной стороны. Пройдем до подъезда Вити и поднимемся в гости. Заодно по дороге еды поищем». «О, мы идиоты!» — хлопнул себя по лбу Макс. «Все несколько сложнее», — вмешался в разговор Виктор. «Даже не знаю, как сказать». «Что, у тебя там не приворона?» — гыгыкнул Макс. «Нет-нет, я не про это. Вы же чувствуете тревогу, правда? Я не один сходящий с ума параноик. По лицам вашим вижу. С нами что-то происходит. Может, выделяется что-то из земли? Не знаю». «Помните, как странно на мосту было? Это ощущение ведь не проходит, только слабее стало, поэтому вроде как по нервам и не бьет». «Что-то есть такое, да?» — согласился Егор. «Но не убиваться же теперь почем зря. Надо жить дальше, поэтому, если твое приглашение все еще в силе и возражений нет, пошли к тебе». Возражений не поступило. Они выбили дверь в квартире на первом этаже, Прошли через пустой коридор и запустил ее кухню, открыли окно и выбрались на улицу. Прошли по кустам вдоль наружной стороны дома. «Погодите!» — насторожился Егор. «Тихо! Слышите? Вроде бы плачет кто-то». Все трое замерли, прислушиваясь. Откуда-то издалека действительно доносились едва слышимые звуки, похожие на рыдания. «Да ну, брось!» – помрачнел Макс. «Мы же не пойдем сейчас искать, кто там воет. Может, это вообще ветер?» Егор, не сказав ни слова, двинулся в ту сторону, откуда доносился плач. Макс коротко выругался и зашагал следом. Виктор остался растерянно переминаться с ноги на ногу возле дома. «Витя!» Готовь самовар, скоро вернемся», – бросил через плечо Егор. Макс, а ты хватит уже меня за руки хватать. Там кому-то плохо, а мы можем помочь. Виктор поднял с земли камень и запустил в окно квартиры первого этажа в своем подъезде. Зазвенело, посыпалось битое стекло. «В этом городе сейчас всем плохо. Нам бы самим кто помог!» — пробурчал Макс в спину Егору. «Мы же не можем помочь всем!» «Всем не можем. Но кому сможем, поможем!» «Поэт, блин! И дурак!» «Сам дурак!» Плач приближался, становился отчетливей, в тонком... По всей видимости, детском голосе было столько горя и тоски, что Егор почувствовал, как все внутри сжимается от жалости. «Надо, надо помогать. Всем не получится, но хоть кому-то обязательно надо!» Девочка сидела на балконе второго этажа, обхватив руками колени. На вид ей было лет десять. Сквозь решетку балконного ограждения было хорошо видно что одета она не по погоде лишь в легкое платье силы у нее явно были на исходе приближаясь к дому егор слышал как стихает плач скорее всего ревела девочка просто на автомате от отчаяния эй эй слышишь меня я тут внизу егор вытянул шею и помахал рукой, но девочка никак не реагировала, продолжая судорожно всхлипывать «Давай подниматься», — хмуро сказал Макс. «Я так понимаю, что, согласно твоим бэтменским протоколам, здесь мы ее все равно уже не оставим». Деревянную дверь в квартире им удалось выставить достаточно легко. В одной из комнат обнаружилось тело мужчины, сидящего в кресле перед пыльным телевизором. За окном продолжали доноситься слабые всхлипывания. «Одежду поищи нормальную», — бросил Егор и вышел на балкон. Девочка сидела комочком, плечи ее вздрагивали. «Ну, ну, не плачь, мы поможем тебе», — он осторожно прикоснулся к ее голове, Но она и на этот раз никак не отреагировала. Егор осторожно подхватил девчушку под колени и за плечи и взял на руки. Только тогда она приоткрыла глаза, крепко обняла его за шею и зажмурилась, словно боясь, что спаситель рассеется, как дым или как очередная галлюцинация. С девочкой на руках Егор спустился на улицу, и направился в сторону дома Виктора. Сзади тяжело топал хмурый Макс с охапкой детских штанов, кофт и курточек.